Глава шестая. 14 июля 1938 года. Около четырёх пополудни. Найти и записать этот кусочек оказалось чрезвычайно трудно. По-видимому, в этом случае имела место реконструкция текста, который никогда не существовал в оригинале, даже устном. Силой обстоятельств не был предназначен к такому существованию. Гарик, например, настаивал, что все путешествие явилось метапсихическим переносом и продолжалось одну двадцать третью долю секунды. Главное пришлось пожертвовать, по крайней мере, двумя версиями дворовой легенды о Фиолетовом экспрессе, на котором якобы Ника от Москвы доехал прямо до Мадрида. На самом же деле они ехали без пересадки до Берлина, а оттуда другим поездом до Парижа в Мадриде Ника вообще никогда не был. Это начало происходить где-то после полудня. Ника находился именно в том состоянии, которое Роберт называл «полной недосягаемостью себя для себя самого». После обеда у него заболел живот, но не настолько, чтобы можно было пожаловаться дедушке. Он выглянул на улицу. Никого, кроме жуткого яркого солнца. Вернувшись, он обнаружил на этот раз без всякой радости, что и дома буквально никого нет. Он положил голову на покрытый клеенкой стол. В столовой с одним высоченным окном, выходившим на глухую стену соседнего двора, было необычно темно. ники вдруг захотел из горячего чая. Он поднял голову и... Увидел дедушку. Тот сидел прямо спиной к окну, немного откинувшись с руками, сложенными на коленях. Он не смотрел на Нику. ники почему-то стало холодно в затылке. И такой произошел разговор. Ника... «Дедушка, мне сейчас противно. Дедушка, ничего, посидишь в улотке немного, потом выйдешь на улицу и все пройдет. Ника, дедушка, мне сейчас совсем противно. И живот здесь совсем ни при чем. Это от того, что я вчера при гостях очень смешно про дьякона рассказывал. Я, конечно, не такой талантливый, как Роберт, но я сам чувствую, что в присутствии других начинаю говорить как некоторые очень уж развитые дети. Так, чтобы взрослым нравилось и вообще всем. «Дедушка». «А что именно?» — говорил Роберт по этому поводу. «Ника». Он сказал, что он и я скоро станем образцово-показательными мальчиками. «Сноска». Этот кусок крайне предположителен. Он является более или менее точным пересказом того, что мне говорил Роберт, а не «Ника». Роберт при его склонности говорить о себе как бы в третьем лице, то есть в пересказе третьими лицами его собственных слов, всегда сознательно стремился к усилению эффекта объективности, сказанного им. Нико же, напротив, хотел сглаживания, ослабления прямого риторического воздействия на собеседника, которыми будут гордиться не только их отверженные семьи, но и вся страна. Он сказал позавчера, «Такие, как мы», Нужны, а будем нужны еще больше. Нас никому не придется учить, как говорить. Мы сами все к черту научим, извини, дедушка. А когда придет время и нам быть убитыми, ведь война на носу, и это не вилами на воде писано, то мы уже будем мертвы, мертвее гробовых гвоздей. Так что этого и не заметим. Дедушка, боюсь, Роберт прав. Если так начинают говорить дети, которым не исполнилось и тринадцати, то, пожалуй, внутри уже выхода нет. Ника, что значит «выхода внутри», дедушка? Сноска. Впоследствии сам Ника объяснил это выражение следующим образом. Если человек сознательно подготовлен к определенным негативным умственным состояниям, то он может переработать их сознательно же в позитивные. Это йога изменения внутренних состояний. Когда же человек к этим состояниям не подготовлен, и главное, когда у него нет времени на это, как у Арджуны за три секунды до начала великого сражения в Бхагавадгите, то выход может быть найден только во внешнем действии, резко нарушающем инерцию сознательной жизни. Это йога действия. Дедушка не потому отослал Нику, что у того не осталось бы времени на спасение живой души, «А потому что он просто знал, что Ники подошёл срок исчезнуть из Москвы и уже совершенно не осталось времени на духовную работу, так сказать». Дедушка не ответил, а только потрогал лоб двумя пальцами левой руки. В затылке у Ники стало еще холоднее. По столовой плыли темные клочья облаков. «Малярия начинается», — с ужасом подумал «Ника». «Дедушка, посмотри, пожалуйста, который час, Ника?» На кухонных ходиках было без двадцати четыре. «Ника, дедушка, мне очень зябко. Давай я быстро сделаю нам чай». «Дедушка, нет, будет еще время чаю напиться. Ты сейчас, пожалуй, пойди на улицу, как раз время приспело. Да и теплее постоишь на солнышке у подъезда. Иди, пожалуйста». «Но сперва поцелуй меня». Ника поцеловал дедушку в щеку. Тяжело и долго сходил по каменной лестнице. Дверь подъезда не хотела открываться. На залитом солнцем, узком и наклонном к ограде строительства Дворца советов в прямоугольнике Третьего Обыденского никого не было.